Глава пятьдесят первая. Светлана. «Вечно меня с кем-то путают», — поморщилась я и перевернулась на другой бок. Сон не шел. Из головы не выходили слова лжепринца о том, что осталось совсем немного, и власть окажется в наших руках. Обычно в мою сторону сыпали обвинениями и угрозами, расспрашивали о неизвестных мне тайнах, однако только теперь, когда отношения очередного мужчины, обманывающегося на мой счёт, было лояльным, стало по-настоящему страшно. Как быть? подтянула я выше одеяло, не представляя, что делать дальше. Оставаться в замке опасно. В любой момент меня могли разоблачить. И что самое ужасное, тут же убить. Этот мелочицы не станет. Брат принца жесток и непреклонен, явно способен на отчаянные поступки ради достижения своей цели. Однако тоск, какой не навести он говорил о короле, давало много пищи для ума. А он жив, правдивы ли слухи? Мест зашипела змея. Псинца и пси спешников схватили. Уж за полс мне на кровать и улёгся рядом с багетом на подушку. Правда зверёк во сне оскалил зубы и начал драться, на что при смыкающаяся ретировалась ближе к изножью. Казак в темнице. Ты тогда почему здесь? Псин сказал, что ты своя. Высунула язык змея и положила голову на своё тело. А она хель где? Почему она не пришла? Кончик уже затрясся. Пантесса на охоте. Как-то странно прошептал он, то ли лгал, то ли беспокоился, то ли осуждал. Ладно, вздохнула я. Нужно поспать. Завтра, то есть сегодня, будет сложный день. Нам предстоит отыскать дракона Муна и принца, и не попасться. Я справлюсь, конечно. Как же иначе? У меня нет другого выхода. Мой монолог прервала Лира. Она начала барабанить в дверь и поторапливать, объясняя своё поведение приказом принца. Вам срочно нужно в тронный зал. Поторопитесь, Сиена. Так рано? Села я в кровати и посмотрела на рдеющий восход. Вы обычно крепко спите, Ловра? Если да, то лучше не ложитесь, прозвучали в голове прощальные слова брата принца. Испытание, подскочила я и начала бегать по комнате. Все словно с ума посходили. Горничная не пришла мне на помощь. Под ногами с дикими воплями пожар вертелся багет, а я проклинала местных портних, которые не умели шить простые платья. Спустя 15 минут я уже стояла в назначенном Лжепринцем месте и едва не шипела от упрямого спутника, отказавшегося оставаться в комнате. Мы не успели повязать ленты, потому его когодки впивались прямо в оголённую кожу. Обстригу. Вот точно. Вернусь обратно и отстригу по самые уши. Зал был пуст, относительно. Обычно здесь собиралось много сейлоров и сиен, но сегодня перед возвышением, на котором восседал Лжепринц, находилось несколько стражников. Одна за другой появлялись девушки. Вид их был ужасен: от взлохмаченных волос до едва надетых платьев. Восьмая ковыляла в одной туфле, а лицо невесты было таким опухшим, что впору посочувствовать бедняжке. Без помощи служанок Сиена надела платье задом наперёд. То ли сон её оказался очень крепким, то ли решила, что так проще затянуть шнуровку. Я поморщилась из-за багетта и с опаской поглядывала на брата импера Как вдруг прозрела. Почему 8? Если мне не изменяла память, то отбор покинула три девушки, притом одна сломала ногу и уже вернулась. Значит, сегодня нас должно быть семь. Милые сиены, заговорил лжепринц раньше, чем я успела скосить на участница отбора взгляд. В связи с постигшим Джасар горем, я вынужден объявить, что отбор пройдёт в ускоренном режиме. Что случилось? Забеспокоились девушки, шёпотом задавая один и тот же вопрос. Мы хотели оградить вас от волнения, потому весь вчерашний день попросили не покидать покои, но эту новость невозможно скрыть. Лучше вы узнаете от меня. Король погиб от руки Сеймуна, ошарашил всех женишок. Я стал свидетелем. Я пошатнулась. Однако это было не самым страшным, что предстояло услышать. Сейчас предатель схвачен. Послезавтра состоится казнь. Сердце перестало стучать. На меня обрушилась звенящая тишина. Лжепринц ещё что-то говорил, однако это стало пустым, будто писк комара, влетевшего в комнату. Я видела, как он подходит к каждой из невест, как кладёт руку на плечо и что-то с печальным видом сообщает. Наверное, если бы не чувство опасности, то не попыталась бы призвать самообладание и вернуться в реальность, когда он приблизился ко мне. Сиена Светлана «Вы лучше всех справились с условием испытания и, безусловно, переходите в следующий этап. Удачи!» «Не знаю, как я устояла. Ноги подкашивались, в висках пульсировала. Наверное, если бы не багет и его неугомонные когти, то я выдала бы себя. Бросилась на принца с сумасшедшими воплями, просьбами выпустить Драгина, ведь он ни в чем не виноват. А также с заверениями». что он всё время был со мной и никак не мог убить короля. Однако мозг той и дела включался и напоминал: передо мной не эмпир